Но Ярослав, разумеется, всего этого не слышал. Он уже был в шумном зале, в котором играла песня, заказанная коварным шейком от имени Яра для Насти. Музыку и лирику Аларманы, не уже покинувшего этот мир Зарецкий любил, и песню они знали наизусть. А потом он, не подозревая о подвохе, подошёл к своему столу, машинально напевая её про себя вслед за Аларманом, чей голос доносился из динамиков, окутывая невидимой тончайшей серебряной сетью всех присутствующих. Настроение у Яра опустилось ещё на пару градусов. Проклятая служба такси сообщила, что машин до сих пор нет, и когда они будут, никто не знает. Звонки в другие такси результата не дали. Где-то было занято, а где-то операторы просили подождать от 40 минут до часа. К тому же ещё девушка-администратор привязалась с наиглупейшими вопросами, явно пытаясь привлечь внимание парня, разозлив его ещё больше, хотя виду он и не подал. Ещё больше его настроение понизилось спустя 15 минут после того, как он опустился на своё место, мрачно сообщив приятелю о том, что такси пока ещё не назначено, приправив это сообщение своими собственными и весьма нелестными комментариями как о службе такси в частности, так и об этом дне в целом, используя и эмоциональный подростковый сленг, и нецензурную лексику. Ярослава ожидал настоящий удар под дых на всё кафе До чего уж там на весь город прозвучало то, что привело его в ярость, а все более-менее тёплые воспоминания о практикантке Анастасии мигом были растоптаны. На улице до сих пор снег, и температура стала ещё ниже, однако ваша активность в сообщениях продолжает радовать. Многие из вас желают тепла и прекрасного настроения своим родным и близким, и это действительно греет, продолжала всё та же жизнерадостная ведущая. Угу, ага, особенно тех, кто на улице, проверчал Ярослав, чтобы я в это место ещё раз пришёл. Радио в кафе, что за тупость? И почему у неё проблемы с дикцией? вслушался он в голос работницы радио. Та, впрочем, его не слышала и продолжала, оставаясь всё на той же позитивной ноте. Роман передаёт привет своей жене Кате. Катя, я очень тебя люблю, пишет он. Ты у меня самая лучшая. «Прошу поставить для нее какую-нибудь хорошую песню». «Конечно, поставим, Рома. Хорошую песню для вас и для вашей жены, я уверена, что она у вас прекрасная», пообещала Ви Джей и с энтузиазмом принялась за следующее сообщение. «Скажите моей сестренке Иришке, что я ее сильно люблю. Пусть не расстраивается из-за сессии, ведь все будет хорошо. Поставьте ей веселую песню, пусть она улыбается. Она любит ваше небесное радио и сейчас слушает его». Небесное радио не наше, оно ваше. Мы работаем для вас. Тут же со смехом поправила ведущая отправителя сообщения. Я бы сказал против нас. Беззастенчиво отхлебнул пива у друга Ярослав. Алкоголь сегодня заказывать не стал, завтра его ждало серьёзное учебное мероприятие, по мнению Яра глупое, но всё-таки очень приятное. Шейк моментально отобрал у него бокал. Ирише, не стоит расстраиваться. Тем временем весело обратилась к невидимой девушке Виджей. С сессией всё будет хорошо, мы в тебя верим. Главное, береги нервы. А вот ещё одно сообщение, немного неординарное. Нам пишет Анастасия. В приятном женском голосе ведущей появились симпатичные смешинки. Добрый вечер. У меня много чувств по отношению к одному человеку, и я хотела бы выразить их песней. Пожалуйста, поставьте для Ярослава Зарецкого песню Аркадия Укупника "Я на тебе никогда не женюсь". Правильнее было бы "Не выйду замуж", но я таких песен не помню. И передайте ему, чтобы перестал заниматься глупостями. У него ещё ЕГЭ впереди. Когда вырастет, тогда и поговорим. Заранее спасибо. Шейк подавился от неожиданности и выругался. А Ярослав первые пару секунд даже не мог осознать, что это сообщение для него. А когда осознал, разозлился так, что казалось, сейчас из его ушей пойдёт пар. "Ого, а не та ли самая эта Анастасия?" со смехом спросила у своей огромной, но невидимой аудитории слушателей виджей. "Ерослав, не занимайся глупостями, ты должен хорошо сдать экзамены. Может быть, если ты отлично их сдашь и поступишь в хороший университет, Настя обратит на тебя внимание?" выждав короткую, но болезненную для Зарецкого паузу, видимо, предназначенную для улыбок и смешков слушателей, ведущая продолжила: "Что ж, поставим эту песню. Может быть, она и вам поднимает настроение. Небесное радио всегда с вами и дарит вам настроение экстра-класса". Тут же заиграла бодрая музыка, ставшая известной ещё в 90-е годы. Шейк подавился второй раз от подступающего к горлу хохота. Слыша всё это Ярослав Зарецкий, которому и была адресована сия композиция, явно стал одержим демоном ярости. На лицо зеленоглазого легла сумрачная тень злости, сделав черты его привлекательного лица более резкими и острыми. Зубы его крепко сжались, на скулах заходили желваки, глаза широко раскрылись от переполняющего молодого человека праведного гнева. Может быть, многие ожидали, что при всём при этом ярд побледнеет, покраснеет или даже позеленеет, однако его кожа продолжала сохранять свой естественный оттенок. Только вот аура стала вдруг обжигающе ледяной, как холод арктической пустыни. Начался припев, и Шейк не смог удержаться от хохота. Я на тебе никогда не женюсь. Я лучше съем перед заксом свой паспорт, я улечу, убегу и спарюсь. Но на тебе ни за что не женюсь. Ты ей не нравишься, старик. Хлопнул Ярослава по плечу шейк, подумав, что кому рассказать, не поверят. Слушай, это тебе же песенка, зажигай, давай. И темноволосый парень стал делать шутливые движения руками и плечами, имитируя неизвестный, но крайне энергичный танец. стараюсь попасть в такт музыке. Присоединяйся, предложил шейк другу. А вот Зарецкому песня всё-таки очень не нравилась. "Уймись, придурок", прикрикнул он накривляющегося друга. Тот засмеялся. Стерва, тихо и зло произнёс Ярослав сквозь зубы, сжав в руке нож, не к стати оказавшийся в зоне опасности. Тот, кого Настя называла царевной Ярославной, В одно слово уместил столько ненависти, презрения и справедливого гнева, сколько не каждый смог бы уместить в целом трактате, посвящённом этим сильным и отрицательным чувствам. Стерва, повторил он всеми фибрами души, ненавидя песню, весело звучащую сейчас в кафе. Парню казалось, что все посетители поняли: Ярослав Зарецкий это именно он, и никто другой. И сейчас сидят и смеются над ним. Как раз не, кстати, бурным смехом разразилась компания, сидящая неподалёку и ранее характеризованная яром как быдло районное обыкновенное. И это заставило юношу ещё в большей степени почувствовать себя не в своей тарелке. К тому же, ему тут же представилось, как все его друзья, одноклассники и знакомые обязательно именно в эти минуты сидят перед приёмниками И тоже слышит это отอмерзительное послание от идиотки-практикантки, которая принесла ему так много горя и страданий с первого дня их встречи. Он столько времени потратил, создавая себе определённую репутацию, а эта дура взяла и всё разрушила. Испортила день рождения, и с Ваном они так и не помирились. А он идиот её дважды спасал. То от летящего ей на башку гипса, то от тёток в туалете. Да он вообще святой после всего этого. Количество персональной ненависти к Мельниковой в душе у Ярослава возросло ещё в пару делений. сомкнутые зубы злобно скрипнули, пальцы до боли сжали нож. А вот Шейк напротив от происходящего пришёл в восторг. Он-то понял, почему сообщение от Насти появилось на радио. Девчонка отвечала на сообщение, которое отправил от имени Ярослава он сам. Закрыв лицо рукой, он смеялся приглушённо, негромко, чтобы не разъерить приятеля ещё больше, но весело. Что ты ржёшь, придурок? Волком взглянул на друга Ярослав и произнёс ещё парочку непечатных бранных слов. Да прикольно же, не спешил признаваться ни в чём коварный Николай. Твоя практиканточка просто огонь. И опять стал смеяться. К тому же вновь начался потешный куплет, в котором лирический герой обещал улететь и испариться, и даже съесть собственный паспорт, лишь бы не совершать такую ошибку всей жизни, как женитьба. «Да что ты говоришь?» — прошипел оскорблённый Яр. «Я сейчас этот огонь погашу!» Глаза его мстительно блеснули. «Эй, эй, приятель, убери это из рук! Тебе ещё правда в универ поступать, потом хорошую работу искать...» Забеспокоился Шейк, видя, что пальцы друга всё никак не выпускают нож. Не то чтобы он боялся, что Зарецкий может напасть на кого-то с холодным оружием, да и нож тупой не причинит никому вреда, по крайней мере, особенного, за который надо потом расплачиваться свободой. Однако Шейк знал Яра много лет и успел за это время запомнить: иногда у Зарецкого что-то переклинивает в голове, и он совершает воистину странные поступки. Странные поступки Ярослава были немногочисленными, но необычными и явно зависящими от его эмоционального настроя. В таком состоянии он мог даже навредить сам себе. Года полтора назад на весёлой многолюдной и беззаботной тусовке общих друзей, по традиции выпроводивших родителей на отдых, яр как-то не на шутку схлестнулся с одним новым в компании типом, который, видимо, тоже был из тех, кто всегда негласно становится лидерами и заводилами. А так как двух лидеров одновременно никогда не бывает, То между парнями началось что-то вроде соревнование, понятного только им обоим. Всё началось с казалось безобидных шуточек и взаимных подколов, а закончилось едва ли не прямыми угрозами. Я, конечно, не был хлипким и беззащитным парнем, однако его оппонент был куда более высоким и широкоплечим, и если бы началось выяснение отношений на кулаках, то Зарецкий вероятно проиграл бы. Однако до этого не дошло. Когда накал между ними двумя достиг апогея и речь пошла уже о прямом физическом воздействии, то есть попросту говоря, о драке, Ярослав любитель странных поступков совершил одну вещь, которая тогда многих поразила. Он взял лежащий на барной стойке беспризорный нож для фруктов, которым недавно резали яблоко, вытер его лезвие о собственную ладонь и к недоумению присутствующих дважды провёл лезвием по руке чуть выше запястья так, чтобы получился знак Х. Хоть порез и был неглубоким, зато обе линии были длинными, и крови выступило достаточно. Словно забывший, что такое боль яр, спокойным приглушённым голосом, не сводя глаз с противника, уже желающего устроить разборку, коротко сообщил, что не в настроении и с удовольствием распишется точно так на лице того, кто посмеет его потревожить. Что-то было в его голосе такое, что находившимся в кухне стало не по себе. Шейку тогда показалось, что перед собой он видит не Ярослава, своего давнего друга, а кого-то совершенно чужого, холодного, отчуждённого и жестокого. Показалось всего на миг, но не забылось до сих пор. Опонент тоже, видимо, впечатлённый видом крови, довольно быстро перевёл ссору в шутку и чуть позже вообще ретировался, оставив Зарецкого наедине с его психозом. Правда, потом он за глаза называл яра бабой за то, что тот использовал фокус с порезом Но Яру было наплевать. Зато не наплевать было Ванну, который со сплетником и разобрался. Ещё Шейк хорошо запомнил, как в лет 12-13 их шумная подростковая компания, которую сейчас Бон с улыбкой назвал «Позёрской», весело и громогласно шагала по хорошо освещенному проспекту и, чтобы перейти дорогу, зашла в подземный переход, в котором часто околачивались уличные музыканты. Правда, в тот раз переход был пуст, если не считать просящую милостыню бабульку с тусклыми глазами в шерстяном платке и в стареньком, но аккуратно зимнем пальто, которое явно не подходило по погоде, было только начало осени. Их компания, веселясь, прошла мимо, и кто-то, кажется, даже начал веселиться по поводу того, что надо лучше учиться, чтобы не стоять, как вон та бабка в переходе. Тут же начались смешки и шуточки по этому поводу. Наблюдательный Шейк сразу заметил, что обычно веселящийся со всеми Ярослав молчит и подозрительно хмурится, сверля взглядом того, кто стал инициатором глупых смешков. Как только их компания вышла из перехода, как Зарецкий, крикнув, что обронил брелок с рюкзака и сейчас нагонит, убежал обратно в переход. Шейк, интереса ради, двинулся следом за ним и глазам своим не поверил, видя, как приятель достаёт из карманов всю мелочь и не глядя на бабульку, отдаёт её ей. Одна из монеток со звоном упала, и Яр тут же поднял её, вернув новой владелице, с некоторым испугом глядящей на высокого нервного подростка в капюшоне, натянутом так низко, что и глаз почти не было видно. После когда компания возвращалась по домам, Яр сказал, что потратил все деньги и со смехом попросил занять ему на дорогу. Шейк, конечно, ничего никому не сказал, но для себя выводы по поводу Зарецкого сделал. Положительный почему-то поступок приятеля ему импонировал. Через какое-то время тот шутник, так невежливо шутивший про бабульку Нищенко, да и вообще славившийся тем, что постоянно кого-то подкалывал и непристойно, а порой и совершенно некрасиво шутил, из их компании пропал. На него вдруг резко ополчились почти все ребята, и Шейк логически сопоставив события, сделал для себя вывод, что за этим стоял хитрый манипулятор Ярослав. На следующий год Зарецкий и пара его таких же малолетних друзей, возвращающихся домой после несанкционированного посещения клуба, угодили в переплёт, потому что Яр увидел, как компания пьяных здоровенных мудаков, каждому из которых было за 20, пристаёт к перепуганной девчонке. Недолго думая, юный Зарецкий бросился к девчонке защищать. Единственным другом, который кинулся следом за Яром, был собственно Шейк. Почему он побежал следом за Ярамом, он и сам не знал. Просто увидел, как вдруг несётся к девчонке, и побежал следом, не думая, чем всё это может закончиться. Остальные их приятели предпочли быть швейцарий, соблюдали священный нейтралитет, испуганно глядя на то, что могло стать избиением младенцев. Однако этому помешал неожиданный приезд патруля, который по счастливой случайности проезжал мимо. В результате Яр волшебным образом умеющий выходить из конфликтов почти не пострадал. А вот Шейку досталось побольше. Он какое-то время щиголял разного размера и цвета синяками на лице и теле. Зато теперь уже Яр присмотрелся к нему, и отношения друзей стали по взаимному молчаливому одобрению более близкими. Правда, иногда странное поведение Яра было не таким благородным, а наоборот вызывающим. но всегда имеющим для этого вескую причину. Ярмок поступить плохо для того, чтобы помочь человеку, как, например, тогда, когда он Шейк пытался взять на крючок милашку практикантку около клуба, а Яр сломал ему всю малину, которую и так трудно было назвать малиной, наехав на девушку и, и во все уши слышание заявив, что она страшная, дабы она не поддалась чарам Шейка. Конечно, он мог бы просто объяснить девушке ситуацию или попросить друга Пикапера остановиться, Но тогда это было бы не круто. Тогда Ярк, как он считал, упал бы в глазах собственных друзей. А он привык быть самым лучшим, самым крутым. Этаким хладнокровным типом с замашками принца, высокомерного и одновременно благородного. Да, этот странный парень иногда очень специфично совершал добрые поступки. И как-то совершенно по-своему, в особой манере, реагировал на несправедливость. Особенно по отношению к самому себе. Успокойся, Ярыч, всё о'кей. Дай мне сюда эту штуку. Особо не церемонись, вытащил ножик из пальцев друга Шейк. Того всё ещё не покидал диаманн ярости. Чего тебе надо? Волком глянул Яр на друга, который и не помышлял им ничего делать. Зачем тебе мой нож? Я им ем вообще-то. Тогда ты тоже ел яблочко. Вспомнил Николай случай, произошедший пару лет назад, а потом использовал себе руку этим ножечком. Сколько раз повторять? прошипел Ярослав совсем озлобленно. Он был раздрадован, и его всё раздражало. Я сделал это, потому что тот придурок боялся вида крови. И вообще, действовал согласно 34 стратегеям, имея в виду древнекитайский военный трактат, добавил он. Как раз за пару дней до того конфликта я проштудировал его на каком-то из скучных уроков, а потом книгу увидели одноклассницы. И это породило новые легенды по поводу того, какой Зарецкий умный и неординарный. Все парни в РПГ играют, а Ярочка книжки умный читает. «Всё равно отдай», — не слишком-то доверял другу Шейк, которому плевать было на какую-то там неизвестную стратегему. «Может, тебе заказать ещё что-нибудь, а? Вискарь не хочешь?» «Не хочу. Я же сказал, что у меня завтра награждение», — высокомерно отвечал Зарецкий. а мочить свою репутацию в алкоголе мне западло. «Западло ему. Ботаник», — хмыкнул Шейк. «Ну, давай хавки тебе закажем ещё. Я, когда поем, добрым становлюсь». «Не хочу никакой хавки», — отрезал Ярослав. «Хотя...» В зелёных глазах его появилось какое-то загадочное и нехорошее выражение, и парень потянулся к меню под финальные аккорды Настиного послания. В следующие пару минут... под неустанные запросы Шейка, яро яростно листал меню, а после торжествующе заржал. Настя классифицировала бы его смех как некрасивый. Да что с тобой не так? Ярыч, чего ты угораешь? Нашёл. Нашёл. Ну, стерва, я тебе отомщу, недобро произнёс он. Что нашёл? Не понимал ничего молодой человек с хвостиком. Ты больше креветки любишь или рыбу? неожиданно спросил он у друга. Тот, привыкший к неожиданностям со стороны Зарецкого, ответил, пожав широкими плечами, «К пивасу лучше рыбка». «Ага», — восторжествовал Яр. «Значит, будет рыбка». «Вот», — ткнул пальцем в одно из блюд в списке салатов парень, зелёные глаза которого опасно заблестели. «Селёдка под... э-э-э... шубой», — прочитал Шейк удивлённо. Он машинально оглянулся, желая вновь увидеть светловолосую красотку в терракотовом свитере, однако к его разочарованию её уже не было на месте. Пару секунд ему было жаль, впрочем, только пару секунд, не больше. На свете ведь очень много девушек, и страдать из-за какой-то одной шейк более никогда не собирался. «Без «э», -э — -э", мастерски спародировал друг Аяр. В зелёных глазах солнцем засияло взрослое самодовольство, А вот лучи этого самого солнца явно граничили с детским желанием ответить обидчику. Просто селёдка под шубой. Анастасия Владимировна, селёдка. Я выбирал между креветками и селёдкой, но думаю, ты прав, наша практиканточка безмозглая рыбина. Рыбки как раз на дне живут. Парень царственным жестом хлопнул в ладони, словно призывая явиться прямо сюда в кафе. несчастную безгласную селёдку закутанную в соболя. И я опять рассмеялся. Битва может быть и проиграна, но вот сражения ещё нет. Селёдка под шубой? спросила я удивлённо у официантки, принёсшей за наш столик просто такие огромные блюда с известным салатом, который мы не заказывали. Мы вообще уже собирались уходить. Я, конечно, очень ждала реакции от Ярослава, ведь он просто обязан был услышать эту песню. Но, кажется, он или уже ушёл, или проигнорировал меня. То, что селёдка привет от Зарецкого до меня дошло несколькими мгновениями позднее, когда официантка, тоже, кажется, не совсем понимающая, зачем один столик с молодыми людьми заказал другому столику с девушками такой специфический салат, да ещё и такую здоровую порцию, сказала нам, что это подарок. От кого? Задала Алсу вполне логичный вопрос. «От восемнадцатого столика». Аккуратно поставила блюдо с салатом официантка на наш столик. «Вы точно не ошиблись? Именно нам?» «Именно вам. Я ничего не перепутала. И вот вам послание». И девушка положила на стол аккуратно сложенную светло-сиреневую салфетку. «И кто же это решил нас угостить?» — хмыкнула Ранджи. «А я уже понимала, кто». Впрочем, для подруг это тоже недолго оставалось загадкой. Лишь до того самого момента, как я развернула салфетку с посланием, на которой неаккуратным нервным почерком было выведено: "Для меня ты всего лишь рыбина по чубой, но я люблю девушек, а не селёдку". Та песня актуальна для меня. С уважением и всяческими хорошими пожеланиями Г. Дефиздин Зарецкий. Г. Дефиздин Да туда только буквы «А» поставите вместо дефиса и после «Н», и будет выражена вся сущность енота Адольфовича. Не скажу, чтобы мне было злобно или обидно, скорее весело, хотя эту возню первой начала не я. Первым начал этот мальчишка, послав сообщение на радио, а я лишь ответила. Но раздражение всё-таки присутствовало. Я устала за сегодняшний день и хотела отдохнуть, избавившись от всех плохих и тревожных мыслей. Дядя Тим и Рита... А также происшествие в туалете, ссора с Женькой и плохое самочувствие сделали своё дело. И блин, ребята, я не селёдка. Да и последнее слово должно остаться за мной. Хоть браслетом разжилась, довольно сказал внутренний тёмный голос, и я вынуждена была согласиться. Отнесите обратно, бодро попросила официантку Яп, пока Осу и Ранджи с вытянувшимися лицами читали послание. Сначала они ничего не поняли, А потом и мы обеим стало смешно. Да никто же дошло, от кого этот презент. Не могу, развела руки в стороны официантка. Хорошо, что она хотя бы не видела наш с Юнотом общий позор в туалете. Иначе представляю, что она думала бы о нас. Точно бы решила, что мы сумасшедшие. Клиент просил ни в коем случае этого не делать. Да? Не удивилась я этому и постучала пальцами по столу. Тогда несите контейнеры. С собой возьмёте? Тут же смикнула работница кафе. Да, кивнула я невозмутимо. Чего добру пропадать-то? Салата много. Алсу приснула, Ранже показала большой поднятый палец, демонстрируя своё одобрение. Да, сейчас всё сделаю, отозвалась девушка, и уже вскоре я стала обладательницей пары контейнеров, в которых хранился будущий обед и завтрак. Дан селёдку под шубой между прочим любит, да и я от неё не откажусь. А если Зарецкий такой дурак, что разбрасывается деньгами направо и налево, то это его проблемы, а не мои. И принесите, пожалуйста, нам счёт и пустую тарелку, небольшую. Попросила я в самом конце, и официантка вновь покорно принесла мне то, что я просила, хотя косилась на меня с изрядной долей любопытства. Что ты собралась делать? С недоумением спросила Алсу, пока я искала в сумке ручку. «Отправлю нашему маленькому упрямому ослику послание. Меня охватил азарт. Думаю, стоит поставить мальчишку на место». «Да зачем тебе это надо, подруга? Оставь ты ребёнка в покое. Нравишься ты ему, вот и изгаляется», — посоветовала мне Ранджи. «Сейчас подарок отправлю и оставлю в покое». Благодушно ответила я, царапая на салфетке красной ручкой нашедшейся на дне сумки следующее. «Вы для меня как то, что есть на этой тарелке, г. Дефис Дин Зарецкий, а на тарелке пусто. Вы пустое место?» После я взяла горе-записку Ярослава и исправила допущенную им ошибку, убрала лишнюю запятую в предложении «для меня ты, запитая всего лишь рыба под шубой». а внизу подписала, что таких глупых синтаксических ошибок в его возрасте делать не следует. И довольно улыбнулась, аккуратно складывая обе салфетки в пустую тарелку под недоуменный взгляд официантки. «Передайте всё это, пожалуйста, тому, кто подарил нам селёдку под шубой», — вежливо попросила я без меры удивлённую девушку, отдавая ей и тарелку, и счёт. «Спасибо». Заранее поблагодарила я её. «Хорошо, передам». Несколько растерянно ответили мне. "Да, Наськом. Не я тебе поражаюсь", положила мне руку на плечо Алсу. "Зачем тебе, взрослой девушке, возня с этим малолеткой? Нет, он, конечно, красивый мальчик, милаш, но он..." Тут последовала презрительная пауза. "Одиннадцатиклассник. И мой ученик", с задором ответила я. "Мне нужно поставить его на место. Знаешь, как за время практики он меня задрал?" И я ещё сдерживаюсь в своих желаниях ему навалить. Помните, девчонки, мы в Венети видели картинки с мультяшками, каждая из которых была подписана. Ну, там, например, нарисован бурундук из Чип и Дейла в гавайской рубашке и надпись под ним: "Слабоумие и отвага". Так вот, если взять фото этого Зарецкого, то его вполне можно подписать: "Высокомерие и глупость". И это будет правдой. "Мы тебе верим", покивала Ранджи. Если хочешь, я и парни из клуба проведут с ним беседу, имея в виду свой спортивный клуб, где она тренировалась, от всей своей широкой души предложила моя боевая подруга. Не надо его бить, поморщилась я, не слишком приветствуя такие способы разборок между друг другом. Встрянет и у этого мальчика непростые предки, да и много чести ему. Много чести, так много чести. Тогда двигаем на выход, матнула головой в сторону двери подруга. Мне хочется увидеть, что он в ответ сделает. Честно призналась я, совершая ошибку. Вот если бы мы ушли сразу, то ничего бы больше не произошло, и в 2 часа ночи я бы спала и видела третий сон. А не шлялась бы где попало в компании сомнительной личности со скверным характером, на которой можно было бы смело лепить табличку высокомерие и глупость. Что ж, тогда посидим немного. Вечер обещает быть весёлым. Согласилась Алсу. Однако вскоре ей пришлось оставить нас с Ранджи. Позвонила её мама и срочно потребовала подругу домой. Оказывается, она забыла ключи дома и теперь топталась в подъезде, ожидая, когда дочь приедет и откроет дверь. Ранджи хотела было подвести подругу до дома, но та отказалась. Жила усу близко через пару кварталов. Пока ты будешь по пробкам этим бесконечным ехать, я уже трижды успею туда и обратно смотаться. отозвалась Алсу, натягивая длинный чёрный приталенный кожаный плащ с замысловатыми эпалетами и с какой-то мега-тонкой, но мега-тёплой подкладкой. Вид её был недовольным. Покидать нас ей явно не хотелось, но ни сделать этого подруга не могла. Дина, её мама, которая не разрешала называть себя по отчеству и которая, к слову сказать, работала художником по костюмам в самом большом и известном городском театре, в ярости была страшна. Наверное, именно от мамы, талантливой в своём деле, наша Алсу унаследовала способность здорово шить и придумывать самые невероятные вещи в своём и не только к гардеробе. Она же открыла для меня удивительный мир хендмейд. "Не было печали, мама позвонила", проворчала девушка. "Ладно, котяточки, оставляю вас двоих. Не шалите". Распрощавшись с нами и наказав звонить, писать и отчитываться обо всём, Брюнетка с её прямыми волосами из-под угольно-чёрной шапки обрамляли бледное лицо с обеих сторон, вставила в уши наушники Капельки, помахала нам и, включив музыку любимый Death Metal, если не ошибаюсь, направилась к выходу, оставив нас странжи вдвоём. Да, наверное, надо было уйти вместе с Алсу. Но мы не ушли. Не люблю сожалеть о том, чего я могла бы сделать, но в этот раз я, правда, сожалела.